Слава 22. В которой принцам и дону Кабалья приходится решать финансовые проблемы. Разговоры о их мертвецов шли уже повсеместно. Правда, никто их не видел, потому что передвигались они преимущественно ночью. Запретить такую торговлю тоже никто не мог, потому что нет закона, что нельзя продавать мертвецов. Вот надругиваться над ними, конечно, нельзя. Но разве торговля надругательства? Разве надругиваемся мы над хлебом или мясом, продавая их? Кроме того, ни один даже самый храбрый стражник не осмеливался заглянуть в повозку, полную мертвых тел. Вдруг все погибли от поветрия. Тогда и самому конец, и родным, и все круги. А толки про чуму тоже ходили в изрядных количествах, создавая необходимые условия для скупщиков мертвых тел. Так было и в Панше, и в Немчурии, должно быть и в Банжурии тоже. До границы ее оставалось совсем немного. А вот денег совсем не осталось. Наследство Нормана Бейтса убывало с огромной скоростью. На постоялых дворах с братьев драли в втридрога. Коли могут себе позволить такого славного жеребца, стало быть, не бедное Самого Дона Кабалью тоже прокормить было нелегко. Не станешь ведь скупать для него прошлогоднюю солому. Можно было, конечно, продать латы. Хорошие были латы, дорогие. Но Дон Кабалью об этом как-то не заикался, а братьям, даже Терентию, было что то неудобно. Да и на здешних дорогах, кишевших не в пример пасконе лихими людьми, грозный всадник ой как пригождался. Ведь ехал рыцарь с оруженосцами, а не купеческий обоз с наемными вояками, которые в случае настоящей опасности разбегутся кто куда. А ежели попадался навстречу столь же благородный собрат, желавший переведаться с черным рыцарем, оруженосцы ему вежливо сообщали, что дон Раймунда изволили на ближайшем постоялом дворе малость перебрать И сейчас ничего не соображают. Ну, это было святое в любой стране. На рубежах малых немчерийских княжеств непременно требовали порубежный сбор, причем немалый. А еще и осматривали у всех уши, искали эльфийских шпионов. А каких же у черного рыцаря уши? Приходилось врать, что, мол, везут погибшего в сарацинском походе барона. Он, где себя в доспехах усох в пустынной жаре, от головы и не видать. За вранье тоже приходилось приплачивать. — Тех денег, что у нас отобрали разбойники, нам бы и до половины пути не хватило, — вздыхал Терентий. — Все-таки шмот у нас, батя. Одно слово. Сын Шорника. С тех пор, как он путешествовал, центы поднялись. Заступался Тихон за отца. А особенно обидно стало, когда подошли до порубежного с Банжурией села, в котором бушевала ярмарка. Все-таки королевичи были еще мальчишки. — Продайте меня какому-нибудь богатому пейзанину, — вздохнув, сказал Дон Кабалью. — Я потом сбегу и догоню вас, хотя это и будет недостойным поступком. — Нет, мы не оскверним себе этим, — воскликнул Тихон. — Оно можно и осквернить, — рассудил Терентий. — Но только в Пасконе, она большая, потом ищи-свищи. А тут страны маленькие, раз поймают и бить будут. К дону Кабале, кстати сказать, приценивались всю дорогу, и деньги сулили немалые. — Эх, — сказал Терентий. Сколько здесь вкусного продают, и сахарную икру, и говяжьи леденцы, медовые сосиски. Никогда таких не едал. А сколько интересного, подхватил Тихон. Палатка тихой смерти, упади отожмись, цыганка с секретом, бородатые дети, поцелуй принцессу. Что? ожавился Серентий. Кого это там поцелуй? Принцессу, сказал Тихон, только за деньги. — А добром нельзя уговорить? — Не знаю, я не видел. Но поцеловать принцессу можно было только войдя в шатер, а шатер охраняли как раз бородатые дети, которые тоже не позволяли на себя бесплатно пялиться. — Горе мне, горе! — приговаривал Дон Кабалью. — Я как будто собственных сыновей привел на праздник и не могу их ничем потешить. О, теперь я знаю, что чувствуют бедняки. Когда я... — То есть, если я верну себе прежний облик, то, клянусь, я раздам все свое имущество обездоленным. хе и сыновей своих вот так вот без гроша будешь на ярмарку водить? — ядовито заметил Терентий. — Да эти имущество мое давно разворовано, — сказал Дон Кабальо. — Все это так, слова, слова. — А у меня есть идея, моя юная идальга. Конь, складывающий буквы в слова. «А чем не зрелище? Разве не стоит оно лицезрение бородатых детей?» Зазывалые с королевичей получились никакушие. «Миленькие, подойдите, пожалуйста, тут у нас сейчас интересно будет», — уговаривал зрители Тихон. «Эй, дородишка, не чепялиться на всякую дрянь, сюда валите и деньги платите!» — кричал Терентий. Но таких крикунов тут был навалом. ж позвольте мне...» вмешался, наконец, опытный Дон Кабалье. «Кстати, к -ка черному рыцарю правую руку». Конская глотка мигом перекрыла весь ярмарочный шум. «Только у нас!» — заревел Дон Кабалью. «Проездом из Урюк-Чурека в Рио-де-Ора под личным патронажем султана Салаедина барон фон дер Блюменфельд и его ученый-шеребет Сигизмунд. А рекомендации лучших домов моркови и ковыры. Никакой магии, чистый феномен. Сигизмунт умеет писать, считать, сочинять Романсера на заданную тему. Владеет приемами высшей алгебры и киберсквоттинга. плата как деньгами, так и продуктами. детям с двумя родителями и ветеранам осады Чизбурга вообще бесплатно. Где это он так нахватался? — удивился тихо. То ли это для него не первая ярмарка, — ответил брат. Окружавшие до накабали люди стали сокрушаться. Надо же, барон, а вынужден зарабатывать на жизнь балаганными чудесами. Народ подобрался хозяйственный, и первым делом кто-то поинтересовался, нельзя ли приспособить чудесного жеребца Сигизмунда под плуг. — Дурак он, что ли, землю пахать? — вместо коня ответил Терентий. Пейзани, кивая друг другу, согласились с таким резоном. Те, что пограмотнее, заказывали какие-нибудь буквы или слова. И Дон Кабалья копытом чертил в пыли назначенное. Потом какая-то девица пожелала романсера. Появилось оно, правда, коротенькое. Тихон едва успевал стирать написанные для новых достижений жеребца Сигизмунда. А Теренти едва успевал собирать деньги, вслух восхищаясь. Ну, народ, что ж такими не править-то, а? Наконец, Дон Кабалья объявил. Высокоученый жеребец Сигизмунд устал от усилий. Впрочем, за дополнительную плату он поможет любому желающему воспроизвести столь же смышленых жеребят. А деньги отдайте моим оруженосцам. Дон Кабали ушел воспроизводить, а братья стали считать деньги. И вышло больше, чем взяли у коварного гостинника. «Ну что, к принцессе?» — спросил Терентий. «А куда же еще?» — сказал Тихон.